Эпилог. Нога болела уже даже как-то привычно, но все равно очень противно, коварно дергая режущей болью в самое неподходящее время. По идее, она должна была давно стать как новенькая, учитывая, что мне ее вскрыли с обеих сторон, а затем, перед тем, как зашить по новой, залили разными недешевыми эликсирами, но, увы, времени на заживление не было совершенно. Петр III оказался из людей, которые быстро запрягают, быстро ездят, а еще вечно озабочены и сильно недолюбливают случайно выживших героев. Даже тогда, когда могут их использовать для собственной выгоды. Но, конечно, когда ты отправляешь кого-то в подземелье убиться или разрушить портал, ты вовсе не полагаешь, что он там наковыряет заговор, в число участников которого входит и твой истинный граф, пусть и не по своей воле. В итоге с нами расправились, как голодный Мишлен расправляется с теплой сосиской. Настолько быстро, что бояра не даже пискнуть не успела, когда на утро следующего дня, после нашего триумфального возвращения к ней в дворцовую палату, выделенную каждому из нас на отдых, вломились неозабоченные родители, а разной придворной кутюрье астервинела принявшееся готовить девушку к главному событию в жизни. Я в тот момент уже стоял перекособочившись перед светлейшим государем земли русской, пока он, кривя лицо и дергая бровью, не зачитывал торопливо и небрежно признание меня князем Дайхардом при небольшом количестве крайне недовольных ранним подъемом, но тем не менее очень даже внушительных свидетелях, среди которых, кстати, почему-то затесались как бессменцев святиеватом, так и поволчи ухмылявшийся парадин. Надо ли говорить, что через три часа вокруг меня была куда больше и куча народа, возглавляемой тем же сердитым императором, лично ведущим полностью утратившую волю к жизни и сопротивлению Кристину Колтарю? Полные шока и непонимание лица бедолаг, не являющихся остальными Терновыми, прилагаются. Нам, правда, не дали посмотреть на их лица после церемонии бракосочетания, когда Петр III на личной аудиенции должен был объяснить своим верным слугам политику партии и про их новое княжество. Но мне и невесте на тот момент было уже все равно почти на все. Ой, не невесте, да, жене. Нам тогда хотелось только упасть и забыться. Той самой жене, которая сейчас с невероятно злым видом шагает вместе со мной по ступенькам императорского дворца. А нога болит. Да, вы все правильно поняли. Позавчера вечером мы выбрались на поверхность. А сегодня уже новый князь Дайхарт вместе с супругой, княгиней Кристиной Дайхард, уже следует на зов своего сюзерена ногами. У одной из которых, напомню, дважды распорота в глубину ляжка и наложено штук 20 швов и отек. Хоть трости выдали, а то пришлось бы опираться на меч или на Кристину. Шучу, конечно, если уж мне сейчас паршиво, то каково девушке, которую не выдали, а буквально выбросили замуж, причем за верную службу царю и отечеству, вообще говорить не приходится. Но все равно мы идем и даже не материмся, наверное, потому что не выспались. Я в своих палатах лежал, скрипя зубами от боли в ноге, а Кристина, наверное, бдила, лёжа на кровати с пушкой и котом. Мало вдруг приковыляют супружеский долг исполнять. А то ведь надо поторопиться, у девушки братья есть. И они, кажется, хотят меня убить. Дворец большой, красивый, пафосный. Везде снуют деловитые люди, либо прохаживаются аристократичные люди. Почти их не вижу, слишком занят сохранением надменного вида и страданиями из-за болей в продырявленной ляжке. А до бледной до синевой крестины, шагающей рядом, тоже исходит заносчивость высшей пробы. Князь Дайхард с супругой к императору изволят во всей их восемнадцатилетней красе и свежести. Что же, это, конечно, шаг вперед. Нелепый, нежеланный, непонятный, но именно шаг «И именно вперед! Меня не казнили, не застрелили, не сожгли магией, я не помер от заражения крови и даже бы вроде что-то приобрел от всех этих приключений, что-то крайне сомнительное, все-таки титул князя, пусть и владетельного, но являющегося не более чем ширмой для награды совсем другим людям, это не то, чего бы ты хотел добиться, но куда лучше того...» что тебя ожидало во всех остальных случаях. С этим можно жить. Мы встали перед большой красивой дверью, ожидая, пока преисполненной серьезностью секретарь докладывает его императорскому величеству о нашем прибытии. Позолото, лепнина, статуи и декоративное растение. Совершенно не то, что там, в частном особняке. Аж глаза режет. И нога ноет. А это что? Тонкая и хрупкая девичья ладошка Целеустремленно хватается за мою ладонь. Холодная такая, нервная. Я аккуратно сжимаю ее пальцы, стараясь поделиться теплом и поддержкой. Почему нет-то? Свои же вроде люди. Даже вот, женаты. Князь, княгиня, Его величество Ожидают вас. Конец второго тома.